Подписана Екатерина. Государыня. Боже мой, в книге целую неделю лежала, я и не заметила. Очки. Где мои очки? А, читай ты, Дарья, что пишет. Мне кажется, моя крестница... Что из вашего письма, переданного мне с оказией, надлежит вывести двоякое заключение. Ой. Что? Первое, что вы меня вспоминаете в вашей глуши. Когда это вы, княгиня, изволили писать ее величество? <гах> <гах> На прошлом месяце. Читайте, читайте ваш свидетельство. И далее, но здесь я даю волю своему разгневанному перу, что ваш муж несносный чудак. Что ваш муж несносный чудак. за что жестоко собираюсь ему отомстить. Пропал. Пропал совсем Да хотя немного утешить вас Обещаю проездом в Крым Сделать небольшой крюк Потрепать ваши розовые щечки да. И поброниться с вашим мужем Екатерина Екатерина Екатерина Государыня Крестная Головой я ослаб, княгиньшка. Что? А как есть, ничего не понимаю. Государыня будет к нам в гости. В гости? К нам в дом. Государ... Сама государь. Да. Сама. Ой, ваше сиятельство. Княгиня Дарья Дмитриевна, не рвите голову с плеч. Пожалейте старика. Не жалуйтесь, государы, не жалуйтесь. Невежество и грубость должны быть наказаны. Встаньте, вы жалок. Нет, Жанета, да. помогите князю подняться с колен. Боже, ну вставайте, вставайте, Ой. князюшка. Ох, ты правду видит. Матушка, не за себя прошу. Быть всему роду нашему пусто, или прогневается государыня. Получите по заслугам. Ох, по заслугам. По заслугам. В зеркало поглядите. Ну, что, Дарюшка? Где ваш парик, я спрашиваю? А по, по весне еще, мой побил парик, и шляпу не доглядели. Ой. Показать-то вас даже нельзя, государы, С ней чай будут дамы и кавалеры придворные. Вот скажут злые шутки гимены. Ой, Дарьюшка. Вам не молодую красавицу ласкать. Вас в огород поставить чучелой, воробьям на ужас супругой. И наряжусь, и ноги выверну. Ой, что, не слово-то жестокий стыд, а поклониться. А руку поцеловать, а завести галантный разговор. Не обучен, княгинюшка, не обучен. то Да. Ну, хорошо, возьмите эту книгу. Извольте прочитать. Раза три, хотя да. немного попривыкните к светским манерам. Всю ночь не засну, буду читать. читать, читать. Я, княгинюшка, дьячка возьму читать эту книгу. А ты лишь это у меня не хуже дьячка читает. Вот, да. а, -а, а я с голоса вот как заучу. Ну Залучите. еще какие будут ваши распоряжения. А -а -а -а. А -а -а. Поднимите вишневую трость. Даже? Подайте. О, ох, ты! Ох, свят, свят. Вот, возьми, возьми, возьми. Это вам трости Вовек не прощу. До сели не могу опомниться. Даму убить тростью, вишневой. О. Вы азиат некрещённый! Удаль, чем терзать словами! Наперёд помнить вам надлежит, какие бы я ни являла перед вами поступки! Сколь далеко любезность моя в рассуждении любовных шалостей не заходила молчать и улыбаться! Это как же так? Я молчать? Да. А ты чего делать собираешься? Что? Чай гре вы опять за свое. Ладно, ладно, Дарюшка, пересерплю как-нибудь. Говорю это вам к тому. Жену ревнуют одни мужики да гешпанцы, а ведь, слава богу, российский дворянин. Нас. Оправьте кафтан садились, читайте. Да, сей же час начну, княгиньшка. Прости, господи, прости, господи, грехи наши тяжкие. Ну вот и ладно, вот прости, и ладно. Господи. хорошо, Хорошо, хорошо. Жанетта, скажи. Чего нимфы Давичи пели? Давича, вы чего пели? Как приказано. Но? На вечерней заре греческую, ага. унывную. Неправда. Опять про грибы, про ягоды пели. Разве на священной горе Парнас грибы растут? Ой, Наташка, Стежка, Дуняшка доведут. Они меня до сердца. Ну, девки молодые, ваше сиятельство. на деревенский лад сбиваются. Еще раз услышу про грибы, про пошлые ягоды. Я этих нимф а. неделю заставлю на деревьях спать в роще. Нет. Ну-ка, галантную. Слушаюсь. Эй, нимфы, стежка, Наташка, Дуняшка, Сатир Никитка, споем... Халатную, утешьте княгиню, не сбивайтесь. Зачинай песню. Нимфа яблочкам прельщена. Нимфа яблочкам прельщена, сладкий и откусь от сень. <с1> <смех> как говоришь, это ваше съедство. от царицы Фельдьегерь прискакал. Фельдьегерь от самой царицы? <смех> Кто такой? Офицер? Кто его знает? Такой бань отважный. Молодой? Не разобрал я со страху, как пнет меня. Что ты говорит? рот разинул? Веди меня прямо к княгине. А То есть... Почему прямо, княгиня? Не понял я со страху. Веди, кричит, и веди, и все. Санька, одеваться? Скорее, скорее, скорее. Иван Ильич, не смейте к нему выходить. Я сама выйду. Вот, братец мой, то. Ага. Беда откуда не ждали ага. Какой себя приезжий Страшенный, прямо орел Ой, вот братец ты мой, беда какая Беда, беда Возьми-ка, братец, мой книжку ага. Да и почитай ага. Княгиня велела а -а Откуда читать? Читай сначала Вот, братец, ты мой, беда какая. Календарь для любовников. Ох! Во все время года люди все от юных лет до лет преклонных, сколь не убелены сединами волосы их, никоими крепостями не убережены, от сладчайших и коварнейших стрел проказливого бога О! любви Купидоном или Эротом именуемого. Вот, братец, ты мой, беда какая. Читай, М читай, читай. Месяцев года, кое различную оказывают судьбу нарожденных, суть двенадцать. Месяц генварь. Люди, все месяцы рожденные, любят кофе. Подожди. А, княгиня, в каком месяце Рождество? В мае. Почти-ка. Что там стоит про май месяц? Читай, май. читай, читай. А, про читай. май. Месяц май. Люди, в семь месяцев рожденные, имеют столь жестокую ярость во всех чувствах, Ой. что мужья он их проливают горькие слезы, кляня тот день, когда отважились вступить в брак с шаловливыми сиими проказницами. Ой-яй-яй-яй-яй! -ой -ой -ой -ой -ой. Вот, брач ты мой, беда, какая. Переверни, читай середки. Появляется красивый, одетый по дорожному офицер Эй, где здесь люди? Почему никто не идет? Княгиня сейчас выйдет Здравствуйте, батюшка Ты кто такой? Я-то батюшка самый есть, князь Серпуховской Прошу прощения Адъютант Ее Величество Завалишин. У меня письмо к княгине. Устали часть дороги. Дорога тяжелая. Устать-то я не устал, а голоден. Решето! Беги к повару! Торопи его мошенника! Присядьте, сударь! Благодарю. А, а... а... скажите, сударь мой. В коем месяце вы рождены? Что вы сказали? Я говорю, извольли в коем месяце родиться? В мае. И впрямь. В мае родился. Вот ведь, братец мой, беда какая. Изрядный месяц для рождения. Ой, Ой вы уж тут. Здравствуйте. Офицер. Здравия желаю, княгиня. Ой, здравствуйте, офицер. Ну да. Ее величество да? приказали мне да. передать вам, ваше сядство, что они будут у вас с проездом завтра. <гас> К завтраку. <гас> <гас> Фрэштыку. Пропал, пропал, как швед под Полтавой. Вот ведь, братцы, какая. Росы лужайка сада В глубине виден извилистый пруд Обросший вокруг высокими деревьями Островок и далее Волнистые поля Вода Плакучие пышные кущи деревьев И вся даль Подернута Голубоватой мглой На лужайке направо В небольшой с круглым куполом Открытой беседке На скамье Спит княгиня, завернувшись в шаль. На ступеньках сидит Санька с веткой в руке, налево на лужайке, стоит большая подзорная труба на три в трубу смотрит решето. На почтительном расстоянии князь при шпаге, в шляпе и шелковом кафтане. Ну что? Решетов, еще не видать? Князь, нет, нет, будто едет кто-то! Что ты говоришь, где? А вон, поправее тех дерев! То ваза едут с наших лугов! Вон эти-то А поправее-то не ваза! Нет, и поправее тоже ваза. Я сейчас в трубу посмотрю. Сильно в глазах туманится. И вся видимость кверху ногами оборачивается. Ничего не видно. Да, видать-то плохо. Как есть, ничего не видно. Птицы проклятые! Кыш, кыш, кыш проклятые! Опять птиц полон сад! Кыш, кыш! Криши на людскую! Да разбуди краульщиков! Пускай идут с ветвями по саду! Ага! Приезду ее величества! Всех лишних птиц в рощу прогнать? Скажи, князь, мол, крепко-накрепко наказывает, чтобы птицы зря не летали, на крыше бы на кусты не садились. Ступай! Ого! Лишенька дело знает! кудру разгоню всех птиц! Кыш, кыш, раскишкались Вы потише, сударь, княгиню разбудите Все-таки ты послушай, Санька, изволь объяснить Почему княгиня в саду ночует, а не в спальне? А? Под самая утречка княгиня пошли с гостем прогуливаться И здесь сидели А как гость пошел спать, княгиня потребовали шаль и задремали. Ну, спят очень будка. Нет-нет, да и засмеются. То есть как? Во сне смеются? А так уж, приятным снам стало быть. То есть каким таким снам? Ага. Ну, а ты слышала, что... Гость говорил княгине? Разные многие слова прелестные говорил. А княгиня что ему отвечала? Отвечала, что, мол, очень довольна такие слова слушать. Довольна? Ого! А как они близко сидели на скамейке? Сидели рядом. Рядом? Ого! А не говорил он ей вот этого... Чего? Что, мол, да где эта книжица? Чего? вот, вот. Вот, вот. А, вот, вот. Все чувства мои... Повергнуты в столь ужасную страсть, Что не в силах сдержать оную Хочу искать смерти, Ежели ты, гордая прелестница... Ну, дальше там все одно к одному скромное. Вот. На что прелестница, Объятая страхом, Ответствует сему сластолюбцу... Боже мой. какой сон, какой сон, Жанетта. Какие чудные сновидения. Что такое? Я в саду заснула. В саду, ваш сядься. Я вас уже и одеяльцем прикрыла. Жанетта, Жанетта. С добрым утром. Как изволила почивать. кто это? А, видишь, даже ты не узнала. Нет. Мы с решитом княгинюшка, всю ночь не спали. Аж до в желудке. Как только живы еще сами не знаем. Огляни, потрудись, изряден ли вид. какие вы пошлые слова говорите. Ах, зачем я проснулась? Жанетта, позови в пусть резвятся. Вмиг соберу, бик! они недолеют. Хорошо. Не все же, Дарья на одни прелестные слова слушать. Послушай, рассудительные. Любовь, книга золотая, в ней сказано. Вот Излишняя горячность крови вред приносит немалый. От всего чири великие выступают. Боже мой, узнать, чай-гость уже проснулся? Гость спит, вот тебя Спит до сих пор? Удивительно, как он спит долго, уж здоров ли? Тогда пусть спит на здоровье. Покушал изрядно за ужином. Что? Чай оттого поздно и спит. Гляжу... Пододвинул себе гуся с капустой, <звук> так половину и съел. Вот так, думаю, кавалер придворный. Да не вы съели целого гуся за ужином? А, а других оговариваете? Гость в рассуждении еды столь деликатен, не верится даже, что живой человек, а не бесплотный дух. Нет, Дарья Дмитриевна, гость куся съел, а не я. Нет, вы съели, вы с ума сошли, вы, сударь, вы, вы черный ревневец. И снова в сад вбегают нимфы. Наташка, Дуняшка, Стежка. Все в тех же туниках, венках с распущенными волосами. Их преследует Никита. Девушки бегают, уклоняются. Вышла и смотрит на играющих я тебе покажу. Садика. Никита схватил Наташку <с risnet> Она завизжала Ишь ты, поганец, как схватил девку Ух, молодой козел Козел Да пошел Три листочка нашел Уж как сын Козел Уж как пьян Пошел козел Ловите, ловите рога, галово, рога галово, Ловите, ловите Хвосток Субтитры создавал Всё, Санька, я ж как приказано ловить, хватать. Ты не так её хватаешь, как тебе приказано, а как тебе не приказано, сада моя. Да ну, что ты, Сань, не дерись бы с тебе, голова кругом. Все щёки тебе так ах, ах, Ну, ну, довольна, довольна. Ой... Ты чего, в жмурке то не пришел? Э, ну, ты бы еще к ночи явился. А ж, я, я, я пахал. Пахал ты? Да, ложь в поле оставил. Ну, повернись. Чего? Чего, чего? Ну, что делать-то, говори? Время горячее, Саня. Лошадь не поина, в поле стоит. Велено тебе быть лешим. Чего? Лешим? То фавон сатир. Я ж был этим фавоном. Княгиня приказала лешим, говорю. Ну, уверена тебе теперь ну, быть лесом. Как же это так? Ну, портки, рубаху сними. Шкур тебе дадут. Ой, И рога. И будешь сидеть под тем дубом на корнях. И в ладоши колотить и смеяться как можно. Крики не так велела. Главное, чтоб страшно, знаешь, так. Ну, сань, сань, ну какой же я леший. Ну вот рез, гляди, господи, ты за что ж это? На барщину теперь часу не запаздываю. Порубка в лесу числится за мной, нет? Куренка на господскую землю не выпущу, сань. Ну, Сань, я и в ладош-то бить не умею. Я их хохотать-то не могу. Иди-иди. У нас строго. Батюшки, ну что же-то они выдумали-то? Ложь непойная в поле стоит. Ай, ну, но, но, но, не дерись, Саня, не дерись. Ой, ну, согласен. Вот, вот-вот то бикитка. А когда начинать-то, Сань, хохотать? Ну, как Но... царицу увидишь, так и начинай. Ай, да на что с царицы лешей скажи, пожалуйста? А, слышь, может, сатин ей больше по нужде? Я Закрой рот! Иди и не разговаривай! Жмурки, видать, уже не для меня. Евгения. Ой. Князь. А, а, вот и твой гость выспался. Доброе утро. Доброе утро. Угощайте с табачком, сударь. Благодарствуйте, с утра охоты не имею. В книге «Любовь золотая» читал... От частого набивания носу табаком Нос мокнет Нет. и сизый бывает Взгляните, сколь вид прекрасный отсюда Да Здесь рай а? Где живет прекрасный дух Или ангел во плоти Ах, кто же этот прекрасный дух? Вы, сударня Вы Вообразить трудно, чтобы В этом земном раю иная была Завода, кроме лицезрения красоты вашей Да у тех любовных Подлюдь не зло Я тоже так воображаю а, а Скажите, сударь В каком часу ожидать надо на прибытие государни императрицы А в каком часу взойдет государь не в голову, в таком и приедет Сударь, а вы меня в пот вогнали А скажите, сударь, по какой дороге подъедет ее величество? Захочет, по этой приедет А захочет ты по другой. Государнин поезд стоял этой ночью в сельце Иванькове. С нами, крестная сила. Ты да ведь, я же ни одного караульщика на Иваньковской дороге не поставил. А там приглубокий, пристрашный брод. Оплошность. -яй -яй -яй -яй. А, оплошность? Да. Спаси, Господи. то Беги и прикажи! скакали бы на Иваньковскую дорогу, на коровий брод. жертви взяли бы до веревки. И я пойду поваров потороплю. Лечу. Лечу. Лечу. Кукурик. -ку! Ваш супруг отменный, я вижу хозяин Ах, мой супруг Чувствуя ваше ко мне равнодушие Всю ночь глаз не мог закрыть Равнодушие? Что вы, что вы Если вам скучно, можно развлечься Я сключу девушек, вы знаете чудо какое? В роще у нас объявились нимфы и сатиры, право, право они нимфах, и сатирах ли? В пустых созданиях вымысл сейчас забота. Да что все чувства мои повернуты в столь ужасное смятение. Право, вы так опасно говорите. Я лучше уйду. Неужто земные чувства не трогли вашего сердца не раз? Ах. Неужто вы столь бесчувственны, сколь прекрасны? Вы, вы сударь, вы ошибаетесь весьма... Мое сердце не раз бывало тронуто... Кем? Кем? Ох. Вы, мальчик, Ох. Кто дерзновенный? Ох. А, я догадываюсь, Ох. супруг ваш. Нет, мой супруг, злая шутка Гименея. Кто же? Кто? Сосед? Сродник? Проезжий? Ох, мука моя, говорю, нет. Кто ж тогда, не супруг и любовник? Одна у тех в жизни проливать слезы над вымыслом. Над вымыслом? Да. О, дичали. Иные сочинители чувствительно описывают любовь. любовь. А сама я еще. Не любила. Княгиня, Сжать. Дайте мне смелость загореться надеждой, тронуть ваше сердце. Что вы, что вы, я замужем? век. Мое дело в печали ждать увидания. Си, гордые создания, подобные изваянию из мрама. Ах. Пусть эта книжица скажет мне судьбу. Загадайте Ой, страницу. Ой, право, я... Я уж не знаю, какую загадать страницу. Вот... Разве что Тридцать седьмую Так Налево Снизу Так да. И ты, глупый Смущая нетерпеливыми речами И без того смущенное сердце Ой. при лестнице Не догадываешься взглянуть в глаза ее Ой. Они ответят красноречивее нет, слов Нет, нет, нет дальше уже, на другой странице а Алмазы слез на глазах ваших Ничуть Это утренняя роса Так вы не отталкиваете меня Ох. Неужто О, только одно слово Нет Нет На странице пятой Снизу Прочь вымыслы Прочь глупую книжку О, жизнь моя, я чувствую, как с ваших уст готовы слететь слова. Шепните его, мужик. Шепните, шепните, не бойтесь, не бойтесь, говорите же. Говорите, говорите, говорите. Говорите. Говорите, говорите, говорите, говорите, говорите, говорите же. Я.